Глава 2. Утром, в день моего рождения, дежурная монахиня прочитала в столовой прочувствованную речь о том, что они отпускают меня со слезами на глазах и болью в душе, и даже представить не могут, как дальше приют сможет без меня существовать. Фразы были гладкие, красивые и точь-в-точь точь такие же, какие были обращены ко многим девушкам до меня так что не приходилось обольщаться мыслями о собственной незаменимости. Распереживалась одна Регина, даже носом шмыгнула, когда думала, что я отвлеклась. Внешне она старалась ничего не показывать, чтобы не расстроить меня окончательно. За прошедшие с прихода Сабины дни все было обговорено по несколько раз, но все же и у меня комок к горлу, как подступил, так и не хотел уходить, грозя разразиться самыми настоящими слезами. Теперь свидания с единственным близким мне человеком ограничивались получасом в неделю. Таковы правила приюта, и никто их нарушать ради нас не будет. Радовало, что это недолго. Каких-то жалких два месяца, и мы снова будем рядом. А к этому времени я устроиться смогу в лавке или на фабрике. Да какая в сущности разница? Нам с Региной даже толком попрощаться не дали. Подругу отправили на отработку, а меня повели к сестре-смотрительнице, поставленной во главе приюта руководством монастыря, при котором все это было организовано. Видели мы ее не очень часто, а уж вблизи почти никогда. В обычной жизни была она для нас так же недостижима, как святая Бригитта, покровительница этого места. Сейчас я могла ее внимательно рассмотреть. Только зачем? Вряд ли мы с ней еще когда-нибудь увидимся. Разве что мне придет в голову подарить месту меня вырастившему большую денежную сумму. Таких покровителей она принимала всегда лично и с большим удовольствием. Сейчас сестра-смотрительница занималась тем, что произносила еще одну напутственную речь. Никаких отличий от того, что мне уже довелось выслушать не так давно, я не нашла, Так что, когда дело дошло до молитвы, направляющей воспитанниц на путь истинный, и мы начали ее вдвоем повторять, я даже внутренне облегченно вздохнула, так как с трудом выносила все эти нравоучительные беседы, во время которых иной раз начинала засыпать. Монахини сетовали на мою испорченность, а Регина – на занудство самих монахинь. Ибо то, что нужно и интересно, не будет навевать сон. «Дочь моя, есть ли у тебя просьбы, выполнить которые было бы в моих силах?» — спросила сестра-смотрительница с самой благостной улыбкой на лице из всех, что мне приходилось видеть. «Я хотела бы встречаться чаще с моей подругой, которая остается здесь», — встрепенулась я. «Увы, правила внутреннего распорядка этого не допускают». Непреклонно ответила она, не переставая при этом счастливо улыбаться, как будто была уверена, что именно отказ мне и нужен. «Больше у тебя никаких просьб нет?» Я отрицательно покрутила головой. «Все, визит закончен. Сейчас меня направят к сестре-кастелянше и на выход с вещами». Неожиданно стало страшно. Жизнь в приюте, хоть и не такая легкая, была привычной и размеренной. А сейчас меня из нее вышвыривали в бурный поток, почти без всякой опоры. — Ты всегда можешь обратиться к нам за советом. Сестра-смотрительница ответила на мои страхи, как если бы я их озвучила. Она еще раз мне ласково улыбнулась, и я было решила, что прямо сейчас меня попросят на выход, как она неожиданно сказала. — А теперь я хочу передать тебе письмо от твоей матери. «От кого?» «Мне показалось, что я слышалась. Нет, то, что где-то существует женщина, которая меня родила, я понимала. Но как-то раньше ее не волновала моя жизнь. Так с чего вдруг она решила написать письмо?» «От твоей матери», – терпеливо повторила сестра-смотрительница. «Когда тебя нашли перед нашими дверями, при тебе было письмо монахиням, в которое вложили еще один конверт с просьбой передать, когда ты вырастешь и должна будешь покинуть наше богоугодное заведение. Она протянула мне запечатанный конверт. Я повертела его в руках. Мое имя было написано четким, немного угловатым почерком с небольшим наклоном влево. Писала ли обычно моя мать так или стремилась, чтобы по такому явному признаку ее опознать было нельзя? Бумага немного пожелтела или изначально была не очень хорошего качества. На сургуче виднелся нечеткий, смазанный оттиск, и мне показалось, что содержимое уже кто-то изучил до меня. — И что там? — Это же твое письмо. Ты же не думаешь, что мы его вскрывали? Теперь улыбка сестры-смотрительницы казалась мне фальшивой и приторной, как кусок сахара, который приходится торопливо прожевывать и глотать, чтобы никто не заметил, что ты взяла его без спросу. Я опять повертела конверт, рассматривая со всех сторон. Не то, чтобы он был мне столь интересен, но я просто не представляла, как же его открыть, ведь раньше письма мне не приходили. Монахиня все с той же благостной улыбкой протянула мне нож для бумаг. Я поддела сургучный оттиск и открыла конверт. В нем была записка, короткая и написанная столь же примечательным почерком. «Счет в гномьем банке, номер такой-то, доступен по кодовому слову Штефани. Надеюсь, тебе хватит. В приюте должны приучить к экономии». И все? Я повертела в руках, теперь уже листок с письмом, но ничего больше не обнаружила. Возможно, конечно, что остальное было написано проявляющимися чернилами. Про то, как она страдала, что вынуждена была расстаться со мной, как она меня любит и как непременно будет мне помогать всю оставшуюся жизнь в искуплении того, что бросила меня. И тому подобная ерунда, которую пишут женщины, пытающиеся оправдаться перед брошенным ребенком. Возможно, но что-то я сильно в этом сомневаюсь. Для меня написанное в письме прозвучало, как «плачу за все неудобства, и больше ты меня не интересуешь». И настолько мне это показалось обидным, что я даже решила гордо от этих денег отказаться в пользу приюта. Но встретила жадно выжидающий взгляд монахини и передумала. Не знаю, сколько там, но мне они лишними не будут. У других сирот и этого не было». А мне от непутевой мамаши досталось не только жизнь, но и какие-то сбережения. Возможно, не только деньги. «А имя мое тоже было в сопроводительной записке?» – спросила я у сестры-смотрительницы. «Имя и дата рождения», – любезно подтвердила она мои мысли. «Фамилию тебе дали в приюте». «За все это время хоть раз кто-нибудь интересовался мной?» Никаких запросов не поступало. Как я и думала. Заплатила и забыла. Не скрою, я иной раз размышляла. Какова она, моя мать? Почему она меня бросила? И что бы я сделала на ее месте? Мне казалось, что от своего ребенка я бы никогда не отказалась. «Не осуждай женщину, которая тебя родила», пафосно сказала сестра-смотрительница. «Ты не знаешь... Какие жизненные обстоятельства заставили ее поступить так? Она сохранила тебе жизнь и позаботилась, как умела. Я уныло покивала и сказала. Я не думала ее осуждать. — И искать ее тоже не надо, — уже мягче сказала она. — Если бы она хотела, нашла бы тебя сама и раньше, а так... «Твоё появление наверняка осложнит её и без того непростую жизнь». Эти слова она говорила на основе своего многолетнего опыта. Ни одна воспитанница приюта, покинув эти стены, отправлялась на поиски хоть какой-то родной души. А у некоторых эти поиски даже увенчались успехом. Вот только я не слышала, чтобы это кому-то принесло счастье. Сама я искать родительницу не собиралась, давно для себя решила. Если я ей оказалась не нужна, то и она мне тоже. И ее сухое деловое письмо только утвердило меня в этом намерении. Она считала свой материнский долг уплаченным. Я считала, что мой дочерний просто не успел накопиться. «Благослови тебя, богиня!» Сестра-смотрительница наконец сказала то, после чего я могла покинуть ее кабинет, чтобы никогда больше не возвращаться. Я механически пробормотала слова прощания, положила листок с номером счета назад в конверт, а конверт в карман платья, и после разрешающего кивка с облегчением выскользнула за дверь. Там меня уже ожидала сестра Тереза. Видно, оставшееся время мне ходить только под конвоем, чтобы не задержалась, не дай богиня, до обеда. Придется кормить а на меня теперь больше не готовят. Сестра Костелянша выдала мне приличных размеров свёрток, в котором было одеяло, платье, пальто и смена белья. Отсчитала деньги, что причитались мне за работу на фабрике, и призвала на меня благословение богини с таким недовольным видом, будто проклятие посылала. Что ж, её можно было понять. Сестра Костелянша не любила расставаться с тем, что попадало к ней на склад. А уж когда она выдавала деньги, создавалось впечатление, что отрывает она их прямо от сердца, с кровью и нервами. Так и хотелось вернуть все назад и извиниться за причиненные страдания. Но я задавила возникшее желание, собрала не такую уж большую денежную сумму, горкой мелких монет, лежавшую на столе, положила в карман и даже поблагодарила за заботу. Сестра Костелянша кисло мне улыбнулась, и на этом мое пребывание в приюте подошло к концу. Сестра Тереза отконвоировала до калитки, за которой со скучающим видом уже стояла Сабина. Ключ в замке повернулся со страшным ляском, отчего она испуганно вздрогнула и оглянулась. Наверное, специально не смазывают петли, чтобы уйти без ведома монахинь было нельзя. Ключ повернулся теперь уже за моей спиной полностью отрезав от прежней жизни. — Да уж, сиротка на выходе! — хмыкнула Сабина, пренебрежительно окинув взглядом как меня, так и мою поклажу. — Брось этот гадкий тюк, он тебе не понадобится. Такое носить по собственному желанию могут только те, кто себя ненавидит. У меня все равно другого нет, — недовольно ответила я. Легко ей говорить «брось». Это мое единственное имущество на сегодняшний день и расставаться с ним не было никакого желания. Кто знает, как все повернется дальше. Лучше иметь такую смену, чем не иметь никакой. Сама Сабина наверняка не оставила выданное в приюте. — штефе я тебе на первое время подберу одежду из своей старой, — неожиданно предложила Сабина. — Только оставь здесь это позорище. — Ты же сама говорила, что меня туда могут и не взять, если хозяйке не понравлюсь, — возразила я. — К чему мне тогда твоя одежда? Для фабрики она совсем не подходит. Да и одеяло, пусть даже такое страшное, лишним не будет. Ты с этим узлом выглядишь, как деревенщина, впервые приехавшая в Гаэру, — раздраженно сказала Сабина. — Я не могу тебя в таком виде вести к хозяйке. Она такой типаж терпеть не может. Сразу откажет. А у меня сил уже нет в одиночку там работать. Она надулась от злости, покраснела и почти на меня кричала. Можно подумать, от этого несчастного узла с моими вещами зависит вся ее жизнь. Неожиданно мне захотелось развернуться и оставить ее здесь, сотрясать воздух в одиночестве. Но я пообещала Регине, что попробую получить это место. Поэтому решила не обращать внимания на поведение Сабины и предложить что-нибудь, устраивающее нас обеих. «Можно оставить мои вещи у тебя, а потом пойти в лавку», – предложила я. «Сразу и квартиру покажешь». Сабина успокоилась тут же, как будто из нее вышел закачанный воздух, а новому взяться было неоткуда. «В самом деле, тогда тебя и переодеть можно будет» чтобы совсем уж прилично выглядела, — довольно сказала она. — Пойдем уж, и так из-за тебя столько времени потратили. Хозяйка очень недовольна была, что пришлось меня отпустить. Обычно в это время она еще спит, а так пришлось вставать за прилавок. — Спит? Ну ничего себе! — поразилась я. — Полдень почти. Как можно столько спать? Я прижала узел покрепче и двинулась за Сабиной вслед. Размышления о возможной работодательнице не радовали. С таким подходом и разориться можно очень быстро. Вот я не стала бы рассчитывать, что у Сабина будет усердно работать без присмотра. А еще вполне в ее духе было бы деньги за проданный товар совершенно случайно положить мимо кассы в собственный карман. Часть снадобий, что у нас продаются, можно делать только ночью, пояснила Сабина уже на ходу. Вот она утром и отсыпается. Продавщицам дает допуск в магазин, чтобы ее в это время не беспокоили. Да и утро – очень спокойное время для торговли косметикой. Наши клиентки обычно спят допоздна, даже если по ночам не колтуют. У богатых дамочек, знаешь ли, свой распорядок дня, а бедные к нам не ходят. В ее голосе прозвучала такая горькая зависть, что я невольно подумала – Зря она поторопилась замужеством. Она же говорит, что ходят в эту лавку клиенты с деньгами. Глядишь, и подвернулся бы кто-нибудь. Жизнь с кем позволила бы дрыхнуть целый день и ни о чем не думать. С другой стороны, товар довольно специфический. Мужчины им мало интересуются. Нужно было ей устраиваться продавать галстуки или трости. Может, ее муж самая приличная? что попалась за все это время в магазине. Сабина шла очень быстро, не желая опаздывать еще больше, поэтому все разговоры прекратились. Мне тоже было трудно одновременно бежать, стараться не уронить объемистый тюк и говорить на разные отвлеченные темы. Да и не настолько мы с ней близки, чтобы вот так по-приятельски обсуждать новости из жизни общих знакомых. Боюсь, ее совсем не интересовали общие знакомые по приюту, а других у нас не было и, вполне возможно, не будет. Так что я даже не пыталась задавать интересующие меня вопросы. Понятно же, что если меня возьмут, Сабина расщедрится и выдаст мне нужные сведения, а если не возьмут, резко потеряет ко мне интерес, и мои вопросы так и останутся без ответа. Двигалась она резко. На поворотах юбка иной раз даже немного захлёстывалась вокруг ног, показывая не только изящные туфельки, но и некоторую часть ноги, начиная от лодыжки. Наверное, будь я мужчиной, это зрелище меня бы привлекло. А так я лишь подумала, что монахини к этому отнеслись бы неодобрительно. К дому со снятой Сабиной квартиры мы дошли быстро. Аккуратный, ухоженный, свежеокрашенный, он производил самое благоприятное впечатление. А ведь я так и не спросила, сколько мне придется платить, если все пройдет так, как надо. В глубине души зародились подозрения, что зарплаты моей может оказаться недостаточно. Слишком богато выглядел дом. Квартира была не такой уж маленькой. Нет. Нет. В размерах она, несомненно, уступала нашей общей приютской спальне, но была значительно больше клетушки-барака ткацкой фабрики, где я не так давно собиралась жить, и в которую влезали лишь узкая кровать и небольшой стол. Для шкафа места уже не было, его роль исполнял ящик под кроватью. Сама я там ни разу не была, судила лишь по рассказам, ходившим среди приютских девочек. И теперь поняла, что и не хочу узнавать, правдивы ли эти рассказы. Настолько мне понравилась квартира Сабины. Она была очень уютной, даже несмотря на беспорядок и пыль. Сабина подошла к гардеробу, украшенному резными завитушками, и открыла дверцу. — Не густо, — сказала она, — даже и не знаю, что тебе дать. Все они какие-то никакие. Не зря же я их не стала забирать. Я заглянула через ее плечо. «Пять платьев! Это же просто огромный выбор! Чистые цвета, аккуратные швы, пышные юбки. Любое из них выглядит лучше, чем мое грубое приютское одеяние». «Так, сиреневое отбрасываем, в нем ты совсем на покойницу походить будешь», — заявила Сабина. «У этого шов разошелся, здесь пятно на юбке, остаются вот эти два – в клетку и с цветочным рисунком. Что выбираешь?» «У меня даже есть возможность выбора! Ну, надо же!» «С цветочным рисунком!» – сказала я. В самом деле, что может быть дальше от того бесформенного ужаса, что на мне сейчас, чем легкое летнее платье с большим вырезом и нарисованными на ткани букетиками цветов, пусть даже происхождение которых не смог бы вычислить самый опытный садовод.